Глава восьмая. Поскольку Агата нашлась, я совершенно забыла про визитку Майи Майской. А вот она, как выяснилось, про меня не забыла. И на следующее утро я проснулась именно от ее звонка. «Полина?» — поинтересовался девичий голосок. «Полина!» — откликнулась я, пытаясь сообразить, который час. «Я Майя!» Я вам на днях визитку давала. Очень приятно. с Сони я всегда соображаю плохо, поэтому вспомнить девушку все никак не удавалось. Вы хотели снять порчу? Она мне порча? Изумилась собеседница. Мне к тому времени удалось извернуться и взглянуть настоящий на тумбочке будильник. Половина седьмого! Хорошо, что Саша сегодня встал рано и уже моется в ванной. А то прямо и не знаю, что он сделал бы со мной за ранний звонок. «На тебе могильная порча!» — согласилась я со злости. «Ты обречена!» «А ты откуда знаешь?» «Я же ясновидящая!» — гордо сообщила я. И тут окончательно проснулась. «Ладно, шутки в сторону!» Майя, какого черта ты звонишь в такую рань? Тебе поручили искать новые лица для Ред Стар. Ну так я тебе столько лиц нашла? Вообще-то мы договаривались, что ты найдешь всего два лица, Наташи и Агаты. Только Агату. -то? Ну так ее я нашла тоже. И где же она? У своего любовника. Он повар в японском бистро. — Уже нет, — вздохнула я. — Жаль, что ты не позвонила мне вчера. — Куда же она подевалась? — удивилась Майя. — Вчера я ее в этом быстро встретила. Поговорили за жизнь. Она в Москву все равно не поедет, и не надейся. Она за своего Гошу замуж собирается. — А ты ей сообщила про Москву? — Вот еще, — фыркнула модель. Зачем, если ей замуж не втерпешь? Пусть живет со своим мелким уродцем. Что тебя на ней переклинило? Подумаешь, красота неописуемая. Я к тебе с такими девчонками приду. В твоем агентстве все спонсоры пальчики оближут. Я на пару секунд задумалась. С одной стороны, где Агата, я сегодня знаю лучше мои. С другой, мне ведь нужно найти Наташу, и тут ничем пренебрегать нельзя. Ладно, встречу с девчонками. Я назначила Майи со всей компанией на пять вечера встречу в кафе напротив своего салона. Вздохнула и начала потихоньку вставать с постели. В этот момент из ванной вернулся супруг и страшно удивился. — Поля! «Что с тобой сегодня? Ты куда собираешься в такую рань?» «Да просто спать больше не хочется. Пойду прогуляюсь перед работой». В салон я пришла даже раньше Синтии, но оказалось, что кто-то пришел туда еще раньше. Перед входом в подвальчик сиротливо маячила женская фигурка. Я подошла поближе Тамара, «Вам тоже не спится?» Приветливо спросила я. Мне вчера повестка пришла. Из суда. Она неожиданно всхлипнула. На раздел имущества. Бывший муж решил отсудить мою квартиру. То есть как? Опешила я. А так, я уже с ним по телефону говорила. Дескать, он вложил большие деньги в ремонт. И потом, я в квартире не живу? А он ее оплачивает. Но она же все равно ваша. А он требует ее продать и деньги поделить. Говорит, иначе все равно отсудит. У меня на адвокатов денег нет. А у него откуда? Он вроде бы безработный. Может, ему это пилобрыса даст? Так что вы решили? Берете Тимура на поселение? Беру. Кивнула Тамара. «Если что не так пойдет, меня винить не станете?» «Не стану!» Женщина вскинула голову. «Мне уже плевать! Пусть хоть сгорит эта чертова квартира! Лишь бы этому гаду не досталось!» Я посадила Тамару в коридоре рядом со столиком администратора. Вскоре пожаловала и Синтия. Не меньше моего супруга, удивившаяся моему раннему подъему. Потихоньку потянулись первые клиенты. В полдень пришел Тимур, с которого я сняла очередную порцию порчи и заодно познакомила его с Тамарой. Договариваться о совместном проживании, они отправились все в то же кафе напротив салона. День пролетел незаметно. И я чуть было не забыла о встрече с девушками-моделями. А вспомнив, торопливо позвонила Маше. Машунь, давай мы с тобой вместе на это свидание сходим». «Да брось, мне эти рожи видеть не хочется», — протянула Маша. «К тому же они так разозлятся при виде моей красоты, что откровенного разговора все равно не получится». «Может, ты и права». Вздохнула я и пошла сообщать Синтии, что начальство опять досрочно покидает салон. В любимое кафе Стекляшку я пришла около половины шестого. Вот в этом заведении все места были постоянно заняты. И я даже не сразу заметила сдвоенный столик у окна, занятый стайкой красоток в ярких разноцветных нарядах, напоминающих диковинных тропических птичек. Самой высокой и тощей среди них была Майя, а самой полной, по-моему, Соня. Перед ними стояли крошечные чашечки двойного эспрессо, а закусывать кофе с допой бедные модели, видимо, себе не позволяли. Увидев меня, Майя вскочила с места и замахала мне рукой. Остальные девчонки приветливо загалдели. Не успела я сесть за столик и заказать пару шариков мороженого как мне в лицо начали совать разноцветные папки и альбомы с фотографиями. «Смотри, меня лучший фотограф города снимал!» кричала Рая, единственная брюнетка в компании, протягивая мне несколько глянцевых фото. Я взглянула на них и вздрогнула. На мой взгляд, в жизни худенькая и кореглазая девушка была очень даже не дурна, но, к сожалению, не фотогенична. Ее милое круглое личико с коротким коре и кокетливой челочкой на фотографиях выглядело плоским блином, который вовсе не украшали огромные толстые, словно вывернутые губы. Да и ростом, на мой взгляд, она не дотягивала до журнальных стандартов. Что интересно, в реале рот у нее был не такой уж большой, лицо не плоское, да и нос вовсе не касался верхней губы. Может, фотограф ее за что-то сильно не взлюбил? Соня, Майя и тоненькая, похожая на тростинку Таня, снимались у другого фотографа, и их портфолио выглядели вполне прилично. А лучше всего на фотографиях выглядела невысокая рыженькая Мадлен, в жизни похожая на пятнистую божью коровку. Столько у нее было разноцветных конопушек на носу. А с красочных портретов на меня смотрела роскошная рыжеволосая красавица. Это такая Мария Магдалена. Интересно, кто ее снимал? Я тоже хочу такие фотографии. Постойте, я ведь сюда не за этим пришла. Я потрясла головой, с трудом стряхивая на вождение и прокричала, стараясь перекрыть общий галдеж. Девушки! «Я возьму по нескольку снимков каждой из вас и покажу в агентстве. Но мне обязательно нужно найти Наташу Попову. Пока я ее не найду, я не смогу вернуться в Москву. А значит, и ваши фото никто не увидит». «Наташу?» — удивилась брюнетка Рая. «А разве ее надо искать?» «Да я сегодня с ней встречаюсь». «Где и когда?» Я чуть не подскочила со стула. «Да подожди, не дави на психику!» Перебила меня Соня. «Ты давай сначала наши в снимки отбери, а потом мы уйдем, а вы с Райкой сами договоритесь!» Вздохнув, я взяла десяток абсолютно ненужных мне снимков, записала телефоны девушек, и они ушли. Рая заказала себе еще кофе, И с интересом посмотрела на меня. «Слушай, а зачем тебе так уж позарез Наташка нужна?» «Да я ее так в агентстве расхвалила. Сказала, настоящую звезду вам привезу. Теперь, если задний ход дам, мне вообще верить не станут. Нет, Наташу я им обязательно должна привезти. А если она не поедет?» «Тогда моей карьере хана» и наши фотки тогда никто смотреть не станет?» «Именно», — порадовалась я понятливости девушки. «Давай так договоримся», — неожиданно деловым тоном предложила она. «Я сегодня увижусь с Наташей и уговорю ее поехать, а за это ты в своем агентстве только мои фотки покажешь, а про остальных девчонок даже не заикайся. Договорились?» «Договорились. Только с небольшим уточнением», — предложила я. «Я сегодня иду навстречу с тобой и сама уговариваю Наташу. А вообще на твои условия я согласна». «Еще бы! Выбирать тебе не приходится», — хихикнула Раечка. «Но к Наташе я тебя не возьму. А то кто тебе помешает меня кинуть?» «А тебе меня». Нет уж, давай доверять друг другу. Я с трудом сдерживала раздражение. И мне вряд ли бы это удалось, если бы не мысль, что я сама не без греха обманываю доверчивых девчонок. Кстати, а вы зачем сегодня с Наташей встречаетесь? Да она мне деньги должна. Еще месяц назад заняла на неделю пять тысяч и все не отдавала. Мол, никак не заработать. А вчера вечером неожиданно позвонила. Давай встретимся, я тебе должок отдам. И что нам мешает пойти вместе? Наташа при посторонних не отдаст тебе деньги? Да что ты привязалась, как крепейник? Наташа обещала по секрету разные интересные вещи рассказать. Думаешь, при тебе станет говорить? — Почему нет? — еще больше заинтересовалась я. — От меня-то ей чего скрывать? Это что, криминальные секреты? Ну ты даешь! Слово «дура» так и рвалось с речкой его языка. Я буквально читала его по губам. Про любовников своих она рассказать хочет. Неужели не ясно? А я слышала, у нее постоянный парень. И она за него замуж собирается. Это что, неправда? правда? Правда, есть такой лопух. Сыночек богатеньких родителей. Заговорив на интересную тему, раечка слегка остыла. Но «Ну, у Наташки еще парочка другая богатеньких буратино про запас имеется. Я совсем расстроилась. Куда мне еще парочка подозреваемых? И одного любовника бы с хватило. Ни на шутку оживившаяся раечка не унималась. «Ты что, думаешь, у нас любая девчонка с улицы может контракт с престижным московским агентством получить?» «Ага, держи карман. Да что я тебе рассказываю? Ты же сама в Москве работаешь. Небось, не хуже меня знаешь. «Ну, а Наташка пришла и через пару месяцев на тебе контракт подписала. Знаешь, кто за нее хлопотал?» Директор нашего Олимпа Павел Нильский. Догадайся с трех раз, почему? И девушка тоненько захихикала. Хорошо, это один любовник. Кто же еще? А тебе все скажи. Еще один парень к ней ходит. Блондин, молодой и красивый. Но его имени я не знаю. И все эти секреты Наташа тебе собирается рассказать? Тоже мне секреты. Она собирается поведать, как ей удалось Нильского зацепить. У нас девчонки говорят, у него несколько необычные пристрастия. Ну, то ли он только в... ну, в задницу любит. То ли плетки с наручниками, то ли еще какие изыски. Извращенец, словом. Правда, у него жена есть. И даже дочка имеется, но все равно девчонки врать не станут. Они сами его подцепить пытались, но то ли рожей не вышли, то ли еще что. Он им все долдонит, дескать, с ученицами и сотрудницами агентства ни-ни, никаких романов на рабочем месте, а сам с Наташкой. муж к ней как приставали, поделись опытом, научи. А она только хихикает и молчит. «Собака на сене!» — окончательно распалилась Рая. «Почему на сене?» «Она просто не хотела его ни с кем делить», — не врубилась я. «Ну так свой контракт она уже получила, его же не расторгнут. К тому же еще и замуж сама выходит. Так поделилась бы секретами». Глядишь, еще кто из наших выгодный контракт бы получил. А с тобой обещала поделиться? С чего это она такой добренькой вдруг стала? А я почем знаю. Может, они поругались? Или просто не моготу стала в себе все держать? Нет, а что? Хочу послушать. Знаешь, можем сделать так. Ты приходи в то же кафе, но чуть позже. Ну, на полчасика. Сядешь за соседним столиком, а когда мы болтать закончим, я тебе просто рукой помашу, дескать, привет, какая встреча, Ну, ты подойдешь и сама ее уговаривать станешь. Только чур, чем бы это ни кончилось, ты только мои фотки все равно в Москве показываешь, иначе я не согласна. Ладно, я вам мешать не буду, могу и за соседним столиком посидеть. Рассказывай, где назначена встреча.